Утром на завтраке Эхланд не появился. Я забеспокоилась и уже собиралась попросить командура поинтересоваться самочувствием коллеги, когда поймала на себе пристальный взгляд пси-лидера. Он отрицательно покачал головой, давая понять, что лучше мне заняться собственным подопечным. Я слышала о том, что сильные и опытные псионы могут почти читать мысли по состоянию пси-сферы, но ну, или скорее определять их направленность, но сталкивалась с таким впервые. Это даже немного пугало. Вскоре я обратила внимание, что многие косятся на нас со сгором с опаской. Слухи о произошедшем вчера в кают-компании разлетелись по всему кораблю, обрастая по мере передачи из уст в уста все более невероятными подробностями. Я немного опасалась реакции командора на подобный повышенный интерес, но он оказался к нему абсолютно равнодушен и сосредоточен на работе. А ещё в этот день Азгор перестал обращать внимание на Грона совсем. Не придирался на гравитационной зарядке, назначил драгов противники на Манигране и замечание после боя сделал тоже драгу. После того, как на вертсимуляции ему отвели самую незначительную роль, на которой, чтобы напортачить, нужно было специально постараться, всё сильнее нервничавший Грон решился прояснить ситуацию с самого Азгора, явившись для этого в его кабинет. Я не оправдал ваших ожиданий, командор, не став ходить вокруг да около, поинтересовался он. Каких ожиданий? нахмурился Азгор, коротко глянув на меня. Практически с самого прибытия на победоносец вы уделяли особое внимание моей подготовке. Я старался показать всё, на что способен, но, видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы вы и дальше помогали мне. Жаль, что я не смог. Ты чего себе навоображал? Грозно перебил его командор. "Кому ты тут нужен? Помогать тебе? Я всегда подтягиваю слабых, чтобы они не подвели подразделение в ответственный момент, а сегодня просто передохнуть тебе дал, чтобы не раскис. Марш отсюда. Завтра передышка закончится". "Разрешите идти?" "А я что, неясно выразился?" Довольно натурально возмутился Сор. "Если бы не видела его псисферы, пожалуй, я бы поверила. Марш отсюда". Как только десантник и молча стоявший все это время рядом с ним Шен вышли, командор повернулся ко мне. «Юля?» «Я ему ничего не говорила». «А кому-то другому?» «Вообще никому. Даже в отчете не упоминала», – заверила я. «Тогда совсем хорошо», – улыбнулся Асгор, и по его пси-сфере растеклось удовлетворение. «Очень интересный парнишка». И понял он наверняка больше, чем сказал. Вечером в столовой появился довольный Эхланг, а через полчаса всех командоров собрали на совещание. Пришедшая вчера разведчику идея принесла свои плоды, и теперь победоносец перестраивал дальнейший маршрут в соответствии с результатами проведенных расчетов. Я несколько раз встречалась взглядом с пси-лидером, отчего чувствовала себя неловко, и чтобы избежать этого, переключилась на анализ пси-сфер присутствующих. Но там все оказалось так же скучно, как и в перечислении ориентиров и координат, которые мне, в отличие от командоров, ни о чем не говорили. «Зотова, зайдите в мой кабинет. Сейчас!» Как только капитан объявил совещание оконченным, приказал мой непосредственный начальник. «А как же командор?» – растерялась я. «Он вполне стабилен и может дойти один до своего кабинета». Мы со Сгором недоуменно переглянулись, но перечить не стали. Юля, ну чего ты так испугалась? Тепло мне улыбнувшись, усмехнулся Эстебан, как только мы остались наедине. Я не кусаюсь, а асгор действительно вполне стабилен. Извините. Ладно. Вопрос, в общем-то, в том, согласишься ли ты попытаться обучить дезориентации ещё двоих членов экипажа через контактную проекцию. А кого? Окончательно растерявшись, зачем-то поинтересовалась я. Хотя куда я денусь? то, что он спрашивает, не более чем дань вежливости. Может и приказать. Условный допуск не означает интеллектуальной собственности на применяемое воздействие, хоть и позволяет впервые применившему увековечить своё имя в справочнике. Тоже сомнительное удовольствие, на мой взгляд. Только бы Эстебан одним из этих двоих не оказался. Даже представить страшно, что нужно будет с ним в контактную проекцию входить. Там же все чувства и эмоции, как на ладони у обой. Йонсена и Сёе продолжил тем временем пси-лидер. Чем острее рецепенты воспримут твое воздействие, тем полноценнее смогут воспроизвести. А времени у вас немного. Судя по расчётам Эхланга, в ближайшие 2-3 дня нам предстоит очень непростой бой. Вот в нём и опробуем. Хорошо. Нам самим выбрать время для обучения. Да. И ориентироваться все будут по тебе. Почему по мне? Удивилась я. «Ладно, еще Шен, но Йонсен-то уже девять лет в космофлоте служит. Неправильно это как-то?» «Вернее, по командору Асгору», — уточнил пси-лидер. «Да, конечно, извините», — окончательно смутилась я. «Юля, что с тобой?» «Все в порядке. Я могу идти?» «Уверена, что все в порядке?» «Да». «Может, все-таки расскажешь, что тебя так смущает?» «Все в порядке». И я стояла, внимательно разглядывая свои форменные полусапожки и больше всего на свете боялась снова встретиться с ним взглядом. Да что же со мной такое? И почему он на меня всё время смотрит? Ничего интереснее не нашёл? Да чтоб его. И о чём я только думаю? Ладно, можешь идти. Жалился надо мной пси-лидер, и я вылетела за дверь, так и не подняв взгляда. Юль, всё в порядке? У тебя неприятности? Обеспокоенно поинтересовался Асгор, как только я вошла в его кабинет. У меня всё в порядке. Не похоже. Извините, я сейчас успокоюсь. Неужели даже через блок фанит? И у меня действительно всё в порядке. Зачем он тебя вызывал? Поручение отдал по подготовке к следующему бою. Моей подготовке. Да нет же. Мне нужно с двумя другими псионами потренироваться, вот и всё. С вами это никак не связано, честное слово. Ещё через полчаса на корабле объявили режим повышенной готовности. Во время него прекращался доступ в кают-компанию, дежурные смены удлинялись, перекрывая друг друга, а время на сон сокращалось до 6 часов в сутки. Всё внутри корабля замерло в настороженном ожидании, в то время как сам победоносец продолжал мнестись на запредельной скорости через бескрайние просторы космоса. Йонсен подстроился под нас с шеном, и тренировки мы проводили во время виртуализации, когда Азгор либо участвовал в ней, либо анализировал из своего кабинета. Первое же применение мной дезориентации показало, что проводить обучение нужно в метод секи под наблюдением врачей, поскольку через контактную проекцию ощущения были значительно сильнее, и приходилось моим коллегам, ох, как несладко. При этом оба заметно зеленели, но стоически терпели это издевательство. Мне было их откровенно жаль, но всё же не настолько, чтобы перечить пси-лидеру. Во время тренировок я постоянно ловила на себе любопытные взгляды медиков, и это начинало нервировать, а следовательно, отвлекать меня и мешать настраиваться на воздействие. На третий день, не выдержав, подошла к Килиану и поинтересовалась, в чём дело. "Растопила ты всё-таки сердце ледяного короля", заговорщицки подмигнул он мне. "Какого ещё короля?", опешила я. «Какое сердце?» «Как имя пси-лидера переводится, знаешь?» «Понятия не имею». «Корона». «И что?» «Среди ваших женщины не часто в космофлоте встречаются, но все же встречаются. Пока я тут служу, четверо было, и все вокруг него вились. Им они так поначалу вовсе проходу ему не давало, даже смешно было. Всем, кроме него. Пока в дальнем секторе были, игнорировал все это демонстративно». А на первой же передышке поговорил серьезно, и ее как будто холодной водой окатили. Даже смотреть в его сторону перестало. «Что за передышка?» – поинтересовалась я, думая о том, что, возможно, разговором пси-лидер и не ограничился. У таких, как мы, есть свои методы отваживать навязчивых поклонников. «Передышка она и есть передышка. Ремонт, пополнение запасов, ротация экипажа, центральные сектора, в общем. Ясно. А вот только я ничего такого не делала. Не знаю, что именно ты с ним не делала, усмехнулся центврианин. А только он с тебя взгляда не сводит. Если бы я на кого-то так смотрел, она бы мне уже женой была и ребёнка носила. Я нервно сглотнула, поражённо глядя на медика. А ведь действительно, пси-лидер и называет меня теперь по имени, когда это возможно, и к себе зовёт в неурочное время и угощает из персонального меню. Как я могла этого не замечать? Хотя нет, замечала, но списывала на успехи по службе. Вот только меня его интерес вовсе не радовал. Я Истебана уважала и готова была идти за ним много куда, но не под венец и не в постель. Мужчина, он, безусловно, красивый, но быть с ним... Брррр. Думаю, интерес пси-лидера носит чисто профессиональный характер и вызван моими успехами в работе с командором Асгором, при том, что у меня только третий класс. Суха заметила ява прики свои мыслям. Не стоит фантазировать на подобные темы. Хорошо, хорошо, снова заулыбался Килиан, явно оставшись при своём мнении. Как скажешь. Я не стала продолжать этот разговор и вернулась к работающему в своём кабинете подопечному, тем более что виртуализация уже подходила к концу, и ему могло понадобиться лично разобрать результаты с бойцами. Не понадобилось. Мы сидели в кабинете, и я безуспешно пыталась справиться с обруивающими меня сомнениями. Как поступить? Игнорировать интерес Стебана, а получится ли откровенно поговорить с ним? А если Кирилл он всё же ошибся? И даже если не ошибся, не будет ли от этого только хуже? "Юля, что с тобой?" обеспокоенно поинтересовался Азгор. Я вздрогнула, даже не заметив, как он подошёл. Это Демон Дорта, трёхметровая крылатая махина. Судя по всему, На корабле думают, что я нравлюсь пси-лидеру. Ты всем нравишься, пожал плечами командир. Во-первых, не всем, а во-вторых, тут речь о другом. Хочешь иметь от тебя детей? Не думаю, что всё настолько плохо, поперхнувшись с трудом, проговорила я. А разве это плохо? удивился демондор. Со службой в космофлоте уж точно несовместимо. Да, об этом я не подумал, согласился Озгор. Хочешь, я с ним поговорю? Ни в коем случае. Почему? удивился Демондр. Я напрямую заинтересован в том, чтобы ты оставалась на победоносце. В такие вопросы вмешиваться не принято. Это только сделает хуже. И сам он мне ничего не говорил и напрямую не предлагал. То есть ты переживаешь из-за того, что об этом думают остальные? Да. При том, что в эти вопросы вмешиваться не принято. Да. «Понимаю, глупо реагировать на досужие пересуды, но меня иногда внимание пси-лидера тоже смущает». «Потому что ты все же думаешь иметь с ним детей, и тогда придется возвращаться на планету». «Да не думаю я об этом». «Тогда почему тебя беспокоит, что думают остальные?» «Потому что люди так устроены». «Командор, пожалуйста, давайте не будем больше об этом». «Хорошо, ты мне только одно скажи. Ты останешься на победоносце». «Ах, вот вы о чем», — грустно усмехнулась я. Никуда я от вас не денусь. Я же ваш псион, десантный. Мой, безапелионна заявила с гор, обвивая хвостом и притягивая к себе. И в обиду я тебя не дам, никому. И я вас погладила я его по мускулистому кожаному канату, обхватывающему меня за талию. Чем дольше ничего не происходило, тем больше хмурился Эхланг. Я вопросительно поглядывала на него, но с предложениями помощи не лезла. а захочет сам позовёт, а скорее обратиться к пси-лидеру или той же Имони, курирующей командный состав. Несколько раз поднимался вопрос об отмене режима повышенной готовности, поскольку усталость экипажа накапливалась и могла негативно сказаться на действиях в бою. Но разведчику удавалось пока убеждать остальных командуров в необходимости сохранения максимального потенциала реагирования, и на пятый день Когда капитан уже приказал подготовить резервный вариант маршрута патрулирования с учётом сделанного отклонения, мы их нашли. Необычный транспортник сопровождала сразу два эсминца и три фрегата, превосходя победоносец суммарной боевой мощью почти в полтора раза. Сигнал об всекорабельной тревоге прозвучал, когда мы с командором спали, но на время нашего появления в штабном центре это практически не сказалось. Принятое капитаном решение было непростым и крайне опасным. Нам предстояло навязать противнику затяжной бой и ждать подкрепления из соседних секторов, сигнал которому будет послан одновременно с началом атаки. Помимо того, что в бою против пяти кораблей, имеющих преимущество и в боевой мощи, и в манёвренности, изначально уцелеть было непросто. Противник тоже мог вызвать подкрепление, и тогда схватка грозила перерасти в полномасштабное космическое сражение с прибытием всё новых сил с обеих сторон. Такие случаи уже были в истории этой войны. Но и упускать транспортник с настолько усиленным конвоем в специально расчищенном секторе было нельзя. Всё говорило о том, что эта добыча стоит риска. Небольшую дозу блокатора чувствительности вестибулярного аппарата раздали всем псионом, кроме меня и Эстебана. Победоносец шел ва-банк, и командоры использовали все козыри, даже не до конца проверенные. Передачу эффекта дезориентации и Йонсену, и Шену тоже задействовали, и поддерживать ее так оказалось намного легче, чем в одиночку. Воздействие как будто резонировало, опираясь на такие же эффекты и усиливаясь. Бой длился долго. Мы потеряли примерно 2/3 беспилотников. Энергетические щиты не справлялись, и корпус то и дело сотрясался от попаданий, грозя скорой разгерметизацией отдельных отсеков. 2 из 7 пси-усилителей были уничтожены, ещё один повреждён, но всё ещё работал. Пятеро наших выбыли, потеряв сознание, остальные пока держались. У меня кружилась голова и чувствительно мутило, было трудно сосредоточиваться, но я старалась изо всех сил, понимая, что именно псионы сейчас не позволяют противнику добить уже частично потерявшее манёвренность победоносец прицельным огнём. Когда из гиперпространства вынырнули сразу три наших эсминца, кардинально изменив расстановку сил и победно завершив сражение, я уже ничего не соображала, а из-за лопсио атаки меня на руках вынес Азгор. лично сдав Килиану в медотеке. В себя я пришла только спустя 3 часа и оказалась второй по выносливости после Эстебана. Об окончании боя и принятом решении возвращаться в центральные сектора я узнала уже от Демондра, к которому отправилась сразу же, как только сумела отбркаться от пытавшихся удержать меня в медотеке врачей. Захватить транспортник так и не удалось. Несмотря на то, что по нему огонь не вёлся, как только стало понятно, что бой имперцы проигрывают, на его месте распустился огненный цветок взрыва. Корабль уничтожили вместе с находящимся на нём экипажем, и скорее всего, сделал это его же капитан. Видимо, то, что перевозили на транспортнике, было действительно стратегически ценным, и не зря Эхланг за ним так гонялся. Несмотря на неудачу в захвате, серьёзно потрепанный в бою победоносец уходил на передышку не с пустыми руками, а с ценнейшей информацией о значительном снижении восприимчивости к контрапии при использовании блокатора чувствительности вестибулярного аппарата. Лучший результат по-прежнему был у Йонсена, но измерялся не в секундах, как раньше, а составлял почти 8 минут. Шен совсем немного не дотянул до конца боя, который длился около полутора часов. А Петиру удалось остаться в строю до победы, хотя и в разном состоянии. Это был прорыв. Прорыв, способный настолько существенно изменить ход войны, что прибывшие на помощь Эсминцы сопровождали нас до самого штаба Объединённого космофлота, куда и направились с докладом сразу по прибытии капитан и пси-лидер. А остальные члены экипажа наконец получили заслуженную передышку.